Глава вторая. Исчезающий в тумане поезд с размытыми светящимися пятнами ходовых огней, удаляющиеся гудки и накрапывающий дождик. Что же, отпуск начался отлично. Судя по задумчивому и слегка пришибленному виду моих друзей, они думали примерно так же. Но и печально подсчитывали в уме свои финансы, потому что подсчитать их в реале было несколько сложнее. «Карррр!» — хрипло разнеслось по перрону, и в этом зловещем вопле, от которого мороз пробежал по коже, мне почудилась издевка. «Ни мне одной!» Стив раздраженно закрутил головой в поисках источника звука. Долго искать не пришлось. Неестественно, черный ворон сидел на покачивающейся вывеске и смотрел на нас, издевательски наклонив голову на бок. Нет, издевка нам все-таки не чудилась. Тварь выглядела на редкость самодовольно. «Да каркаешься у меня», — злобно заметил Стив и, подхватив с перрона мелкий камушек, запустил в птицу. Не попал, конечно, а может, и не целился. Так швырнул со злости наугад. Камушек врезался в вывеску. Ворон истерично завопил, захлопал огромными крыльями, и по перрону пронеслось отчётливое «Твар!» «Сам тварь!» Как-то очень неуверенно отозвался вслед ворону Стив. А я поёжилась. Жутковато тут. Крайне неприятное место. Угораздило же застрять именно здесь. Впрочем, куда ехали, там и застряли. Где-то в заднице мира. Морось усиливалась. Денег мы насчитали немного. Моя сумка с частью наличных и сумки парней остались в поезде. Да и все давно предпочитали пользоваться магическими кольцами с балансом. Удобно, безопасно и практично. Кольца были при нас. У Бьянки так целых три с разными камушками. Но чтобы обналичить их, нужно найти отделение банка, что в нашей ситуации получится вряд ли. Тут есть туман, сумасшедший призрак, ворон-хам и ни намека на цивилизацию. «Нам нужно найти какой-нибудь транспорт или узнать, когда будет следующий поезд», сказал Тревор, который решил взять на себя роль руководителя. Но Бьянка сбила его лидерскую спесь. Причем удачнее, чем Стив Ворона. «Холмгроуф не такое популярное направление», — сказала она. «Следующий поезд через три дня. Я не готова ждать так долго. Завтра к полудню мы должны быть в замке. У нас куча планов». «Ну, если ты пойдешь пешком, вряд ли получится быстрее», — ввернул Стив, который после неудачи с вороном помрачнел и жаждал на ком-нибудь сорвать дурное настроение. «Это ты у меня пойдешь пешком, Стив», — заявила подруга, сверкнув глазами в сторону парня. Причем сделала это в прямом, а не в переносном смысле. Молнии Бьянка при желании умела метать из любой части тела. «Во всем вы с виноваты. Один побежал за вином на другой конец света, а второй попался в ловушку призрака. Неужели нельзя было просто сидеть в купе и смотреть в окошечко? Там елочки промелькивают, белки иногда, светляки на болоте. Красота и благодать. А вы, как дети малые!» «Зато весело», — сказал Фолк, рассматривая мерно покачивающуюся обгаженную вороном вывеску. Сам парень выглядел каким угодно, только невесёлым. «Обхохочешься», — фыркнула Бьянка и закатила глаза. «Расскажешь, когда можно начинать смеяться? Весело бы вам было завтра в обед в замке. Там большая развлекательная программа на любой вкус и шикарное меню». «Ну, у нас эта программа просто началась несколько раньше». Но, вполне вероятно, по развлекательности не уступит. «Не ссорьтесь!» — я примирительно подняла руки. «Брейк! Фолк, скажи, ты вино где брал? Тут город или что?» «Или что?» Фолк почесал затылок и несколько виновато на нас посмотрел. «Городом, конечно, я бы это не назвал». Пойдемте, решительно сказала я. «До поезда три дня. На перроне точно делать нечего. Я напишу письмо в пути сообщения». «Они должны компенсировать нам...» «Опоздание?» — фыркнул Тревор. «Я тебе, как маг-юрист, говорю, это затея не выгорит». «Вот, как маг-юрист, сделай так, чтобы выгорело», — припечатала я. «Они не дождались нас минуту. Ну, хоть бы вещи тогда на перрон выставили». «Вы хоть с чемоданами», — взвыл Стивен. «А мы? Наши не могли с собой прихватить? Мы вообще-то рассчитывали продолжить ехать, а не приключаться тут». Не хотелось объяснять, что мой кривой дар обычно сам решал, какая вещь оживет на моем пути. И вообще, у Тревора чемодан здесь. Почему ваши не побежали? Представления не имею. Вот и нам интересно, почему чемодан Тревора с вами, а наши нет. Задал неудобный вопрос Фолк. «Потому что у меня даже чемодан сообразительнее вас двоих», — огрызнулся Тревор. «Все сообразительны, да нельзя», — отрезала Бьянка, прекращая спор и первая повернулась в сторону вокзала. «Я уже намокла, давайте убираться отсюда хоть куда-нибудь». По дороге до вокзала мы еще припирались. Так, без злобы, периодически скатываясь в нервное хихиканье. Не могу сказать, что это была первая неприятность, в которую мы влипли за долгие годы нашей дружбы. Поэтому все отнеслись к случившемуся с изрядной долей юмора и фатализма. «Интересно, а тут есть какой-нибудь смотрящий за вокзалом?» Поинтересовался Тревор, ни к кому конкретно не обращаясь. Просто мне дорог мой второй чемодан. Не хотелось бы, чтобы его где-нибудь бросили или сперли. Нам нужно догнать поезд, заявила Бьянка тоном нетерпящим возражений. Любой параджанс едет быстрее, чем маговоз, особенно если ехать без остановок. Сейчас найдем, кто нас подкинет до ближайшей станции. Если повезет, то успеем, и дальше поедем без приключений. «Не хочу расстраивать», — мрачно буркнул Фолк, «но на параджанс я бы рассчитывать не стал. Максимум на телегу, запряженную двумя кобылами. Очень повезет, если живыми». «Некроманты стоят дороже, чем лошади», — отмахнулась Бьянка. «В этом месте нельзя быть уверенными ни в чем. Весьма пессимистично отозвался Фолк, и мне пришло в голову, что он знает больше, чем говорит. «Вопрос, почему?» Не хочет расстраивать раньше времени? Или что? За вокзалом все обстояло еще хуже, чем перед ним. Перед ним хотя бы были перрон и пути. А вот «за» — проселочная дорога, грязище и указатель на столбе, по ощущениям направленный в чистое поле. Но надпись на нем намекала, что таинственный населенный пункт Миструм находится где-то там. «Нам туда!» подтвердил Фолк, который единственный был в курсе, где нас может поджидать цивилизация или хотя бы ее подобие. «А больше некуда!» — раздраженно отозвалась Бьянка и потопала по краю обочины в неизвестном направлении. Я вздохнула и пошла за ней. А что еще делать? Вот говорила же, что ничего хорошего в провинции Холмгроув нет. Надо было выбирать другое, более теплое и позитивное место. На подругу было жалко смотреть. Ее изящные тапочки с помпонами явно были предназначены не для раскисшего после дождя поля. Поэтому Бьянка чертыхалась, постоянно ловила равновесие и рисковала остаться вообще без обуви. «Мы все еще до замка не доехали», — возразила Бьянка. «Но если меня покусал пессимизм, спорить бесполезно». «Вот именно, мы еще не доехали, а уже все плохо». «Или хочешь сказать, тебе нравится тащиться по колено в грязи?» «Отставить упаднические настроения? Где мы только не пропадали?» Тревор снова вспомнил, что по должности тут старший, и решил поднять у нас боевой дух. Именно этому ведь учат сотрудников больших корпораций. Единению и позитивному настрою, чтобы они, не дай бог, не заподозрили, что сидение в офисе от рассвета до упора — это не совсем работа мечты. «Ага, вот здесь еще не пропадали», — съязвила я. «Самое время начать пропадать». «Сэнди, тебе говорили, что ты становишься удивительно нудной, если что-то идет не так, как ты хочешь». «Тогда бы я нудела с того момента, как мы поехали на болото вместо моря или хотя бы гор». «А ты нудела», — напомнил Стив. И я кинула в него комок грязи. «Зря, конечно же. Должна была понимать. Кара настигнет обязательно». Но зато идти стало веселее. Ответка прилетела тут же. «Я увернулась?» А Бьянка нет. В итоге до цивилизации, если так можно назвать, несколько покосившихся лачуг, мы добрались спустя полчаса. Грязные, мокрые и в комьях земли. «А тут есть постоялый двор?» Запоздало спохватилась Бьянка. «Представления не имею», — ответил Фолк. «Но совершенно точно тут есть озеро». «А ты откуда знаешь?» — удивилась я. Приятель лишь молча кивнул в сторону указателя, на котором было написано «Озеро». «Озеро» название не имело. Именно поэтому, видимо, было написано с большой буквы. «Да, не густо», — протянула я. «Как ты думаешь, Фолк, получится найти какой-нибудь транспорт?» «Представления не имею». Парень равнодушно пожал плечами, словно ему в случае чего не придется ночевать под кустом три дня вместе с нами. «Может, есть» а может и нет. «Ну, ты же всё-таки здесь уже был». «Сэнди, я просто покупал вино», — отмахнулся он. «Покупка алкоголя не дает мне сакральных знаний о том, как живут здесь люди и готовы ли они подбросить нас до Холмгроува». «Где ты его покупал?» «Вон там». Фолк махнул рукой в сторону покосившихся лачук. «У одной оказались выбиты окна». Вторая была двухэтажной, с покосившимися салонными воротами, выкрашенными в некогда ярко-желтый цвет, сейчас же изрядно полинявшими. Последний дом стоял чуть поодаль и выглядел немного приличнее, чем первые два. В двухэтажном — магазин, едальня и, возможно, комнаты, которые можно снять, но это не точно, — пояснил Фолк. «Пошлите!» Босая бьянка с грязной тапочкой и комьями земли в роскошной блондинистой гриве Производило впечатление, поэтому мы дождались, когда она скроется за дверью, и только после этого отправились следом. Без нас эффект от ее появления будет сильнее. Двери скрипнули, и мы оказались внутри. Пустое и темное помещение тоже будто давно заброшенное. За дальним столиком разместились два нетрезвых мужика, мир которых сузился до пивных кружек. Они даже на бьянку внимания не обратили а ее появление было эффектным. За барной стойкой стоял третий. Черные длинные волосы, похожие на перья, длинный нос и резкие движения. Он лениво натирал и без того с виду чистую стойку. «Здравствуйте!» Бьянка умела быть очаровательной и вежливой, поэтому мы ей не мешали, наблюдая за концертом от входа. «У нас случилась неприятность, «Мы опоздали на поезд, и теперь нам очень нужен параджанс или экипаж. Подскажите, где мы можем его найти?» «Нигде», — коротко ответил невежливый мужик, заставив нашу блондинку удивленно захлопать ресницами, и продолжил заниматься своим делом. «Простите, но как? Что нам теперь делать?» «Представления не имею. Я могу предложить только Эль. Темный или светлый. Есть еще пшеничный с легкой горчинкой». Он отвернулся к огромной бочке у себя за спиной, что-то поколдовал и, развернувшись, сообщил. «А нет, Эль тоже предложить не могу. Он закончился. Будет через три дня, когда подъедет поезд. Еще вопросы есть?» «Хам!» — возмутилась Бьянка, но уходить не стала, потому что проблема осталась нерешенной. а сдаваться подруга не привыкла. И сейчас просто продумывала новую стратегию, раз стандартная не сработала. «А что, правда, во всём Миструме нет экипажа?» — заискивающе уточнила она, подавшись вперед и демонстрируя свое декольте. Пенюар был, конечно, изрядно грязненьким, но все же красивым и модным. Ну и сидел на ней превосходно. «Лишнего нет», — нехотя ответил мужчина, и это дало нам новую надежду. «А у кого есть не лишний?» — поинтересовался Тревор, моментально оживая. Он подскочил к Бьянке и заставил шарахнуться странного бармена. Бармену мы явно не нравились. Впрочем, похоже, он относился к тому типу людей, которые в целом недолюбливали окружающих. Но он все же неопределенно кивнул в сторону двух пьянчуг. «У них, но сомневаюсь, что они его продадут». «Может, хоть в аренду сдадут?» — с надеждой спросила Бьянка и, потеряв интерес к бармену, уставилась на две свои новые жертвы. Мужикам я уже не завидовала. Скоро они продадут Бьянке не только экипаж, но и душу. Воодушевленная этой идеей она направилась к мирно сидящим за столиком мужикам, а мы присоединились к ней и следующие полчаса использовали все свое обаяние, наличные и купленное вино для того, чтобы выпросить себе экипаж. Пришлось его все же покупать, потому что арендаторы из нас вышли неблагонадежные: Сейчас экипаж заберем, но как будем его возвращать? В итоге все же сошлись на разумном варианте и сумме. В конце тоннеля забрежжил свет. Мы с Бьянкой Бонусом выпросили себе доступ к колодцу на заднем дворе покосившейся хибары и отправились отмываться, пока парни ждали наш экипаж, который мужики обещали подготовить. Ворона я заметила первое, когда ополаскивала ноги. Наглая птица сидела на журавле колодца и нахально пялилась на мои голые колени, беззастенчиво склонив голову на бок. «Ты обнаглел?» — спросила я, и в ответ получила издевательское Кар! Швыряться в него чем-то тяжелым совесть не позволила. Все же птица намного меньше, а значит, слабее меня. А вот из ведра я в него плеснула, получив в ответ заполошенный в смахе крыльев и отборную каркающую ругань. Мой словарь обогатился на несколько красочных эпитетов. «А не будешь за приличными девушками подглядывать!» — фыркнула я вслед ворону, который перелетел на дерево повыше. «Ой, жалко тебе, что ли?» — засмеялась Бьянка. «Ну, увидит птичка твое незагорелое бедро. И что?» «И то, что очень подозрительная птичка. Не находишь?» — спросила я. «Нахожу». Дурой подруга не была. Все равно мне показать бедро не жалко». «А мне жалко». Когда мы вышли на улицу, то застали парней с непередаваемыми выражениями на лицах. Рядом с ними стоял покосившийся, Едва живой и покрытый пылью экипаж. Без лошадей. «Это что?» — подозрительно спросила Бьянка, а с верхней ветки рябины раздался каркающий смех. Мы синхронно обернулись и снова увидели уже знакомого мокрого ворона, который ржал над нами с дерева. Я пожалела, что не кинула в него кирпичом. Небольшой размер птицы компенсировался отвратительным характером. У колодца валялось много увесистых камней, Ворон сидел близко, а я, в отличие от Стивена, не промахнулась бы. А если бы еще подкорректировала траекторию магии?» Я на миг представила полуразумный оживленный булыжник и хихикнула, заставляя себя прогнать яркую картинку. «С моим талантом это чревато». «Это экипаж», — сообщил фолк панора «Я понимаю». Бьянка кивнула и обошла телегу кругом. «А ехать он будет как?» «Лошадей мы не купили», — отозвался Тревор. «Я не чувствовал себя таким идиотом лет 15. Мне кажется, в последний раз меня так провела Сэнди, когда выменила новенький магический накопитель на горсть леденцов и жабу». «Но я не виновата, что ты дорос до восьми лет и не научился ловить жаб», — отмахнулась я. Обида за жабу была вечной. Тревор припоминал тот случай часто. «Так, стоп, у нас есть экипаж». «Но не на чем ехать?» Возмутилась Бьянка, рассматривая парней таким взглядом, что они начали синхронно бледнеть и отступать. «И что с ним делать? Любоваться? Или толкать?» «Мне идея нравится. Мы с Сэнди сядем, а вы впряжетесь. Только, боюсь, к завтрашнему дню мы никуда не успеем». «Мы немного иначе хотели использовать Сэнди», — осторожно заметили парни. Получилось почти хором, будто они репетировали. На меня выразительно уставились три пары глаз. «Эй, вы что?» — возмутилась я. «Не надо меня использовать. Меня пугают такие предложения». «Мы знаем, ты можешь его оживить», — начал Тревор заискивающе. «Давай, Сэнди. Твой дар может нас спасти». «Точнее, не нас, а наш отпуск», — встрял Стив. «Но ты же знаешь Бьянку. Это почти одно и то же нет», — я замахала руками. «Плохая идея. Отвратительная. Во-первых, экипаж большой. Я не умею оживлять такие большие предметы. А во-вторых, у меня нет никакой гарантии, что оживший экипаж все же останется транспортным средством. Он может решить, например, что он собачка». «Соберись», — рявкнула подруга, понимая, что я потихонечку впадаю в панику. «Сэнди, или ты сделаешь экипаж живым и передвигающимся, или твой отдых проходит тут». По моему взгляду, Бьянка увидела, что с отдыхом в этом месте я почти смирилась. Вон даже знакомых нашла, поэтому добавила. «Со мной в отвратительном настроении». Этот аргумент оказался сильнее, чем страх последствий своей магии. И я принялась за дело. Не могу сказать, что получилось сразу. Дар был непредсказуемым. Поэтому мне выдали накопители, все, что ребята везли с собой. Теперь я походила то ли на провидицу-шарлатанку, то ли на сбежавшую жену шейха семи пустынь. А еще от меня убрали все, что могло ожить вместо экипажа. Без казусов не обошлось. Часть вещей разбежалась, и будут пару дней пугать своих хозяев. Часть пока сидели тихо. Но я знала, это временно. А часть уже начали сползаться к моим ногам, признав во мне хозяйку и благодетельницу. Быть хозяйкой живого дырявого ведра — это такое себе удовольствие. Но мы не всегда можем выбирать своих питомцев». Наконец экипаж пошевелил оглоблями и переступил на колесиках. «Ура!» — заорала Бьянка и, подхватив отчаянно сопротивляющиеся чемоданы, запрыгнула на лавку экипажа. Парни отправились следом. Я залезла не так бодро, в любой момент ожидая от экипажа подвоха. «Конечно, мне очень льстило, что друзья мне доверяют», Но я сама бы этого делать не стала. Когда экипаж начал подниматься, Бьянка счастливо заезжала, а я прикрыла глаза и помолилась. Но мы уверенно набирали высоту. Я решила, что примерно метра над землей хватит, чтобы можно было лететь почти напрямую и в случае чего не разбиться. Но определенные проблемы все же у нас были. Летел экипаж, опасно вихляя оглоблями, а сзади пристроилась ветка рябины. Старая швабра, ведро — И что меня сильнее всего напрягало ворон.